Глава 13 С Хаку я поступил грубо и некрасиво. Она, как нормальный человек, попыталась узнать, в чём дело. Согласна была работать за маленький процент, а не за половину. Я же на неё накричал, чтобы она убиралась и не лезла не в своё дело. Я хотела чтобы Хаку считала меня придурком и держалась как можно дальше. Не хватало, чтобы в реальности пострадала ещё и она из-за того, что я буду делать дальше. Хаку и её персонаж никак не должны быть связаны со мной». Закрыл и доступ к магазину и внёс её в чёрный список отеля. Магазин дальше пусть работает в пассивном режиме, без продавца. Ну или NPC ему для вида со временем. Больше ни с кем испортить отношения не удалось. В игру меня пока пускали только на два часа в сутки. На все возражения у врача был один довод. «Пока вы здесь, я отвечаю за ваше здоровье. Выйдите, хоть убейтесь». Пришлось мириться Впрочем, находясь в больнице, я не собирался высовываться. Большую часть этих двух часов колыбели я проводил с Леной. Только ради такого открывший мне свой персонаж. Это ещё я параноик. За год нервов и переживаний ей нужна была поддержка. Хотя бы через игру. а наследии пока не было слышно. Но, как я понял, его подсунут кому-нибудь в самое ближайшее время. Думаю, у многих встанет вопрос, как потерять уровни, не потеряв персонажа. Но не поиск по нашей сети... Ни по общегалактической насчёт потери уровней ничего не дал. Я же знал один такой способ, но ну, потому что косвенно с ним столкнулся. В самом начале своей игры, во время службы, мы убили паучиху-полубога. Лута с неё не полагалось но в качестве добычи нам досталось содержимое её пещеры. Из всего, что там находилось, я выбрал два целых кокона, в которых были застрявшие персонажи игроков. Они так и обнулились, отдав свою силу в нить, из которой я сделал кольчогу с запасом здоровья от них. Что-то подобное хотел проделать с собой. Экстремально рискованно, но проще, чем вообще создавать нового персонажа. Вряд ли я смогу ещё раз собрать такой же набор достижений. Гении поколения второй раз точно не дадут. Про огромное количество съеденных эликсировых характеристик я вообще молчу. А свалку повторную я вообще не переживу. Так что, похоже, это единственный способ, поэтому надо наведаться на свою малую игровую родину. Город Айронхелл. Точнее, в его пригород, к убежище полубога, куда мы ходили с отрядом. Добравшись до скалы, откуда в прошлый раз вылезал босс, я ожидаемо ничего не нашёл. Нигде не было паутины, не было гигантских полков стражников на подходе, не было первоуровневых нимф в скальных трещинах. Всё говорило о том, что полубог сменил своё место дислокации, и просто так его теперь не найти. К сожалению, если я просто приду к своему NPC-командиру по службе, он меня не узнает. Я не один раз уже менял ник, и вся репутация обнулилась. Сохранился только статус игрока, отслужившего определенный период в гарнизоне, но это уже хоть что-то. Неписи, как и игроки, не сидели безвылазно в гарнизоне и вовсю имитировали бурную социальную деятельность. С моими короткими игровыми сессиями потребовалось 3 дня, чтобы узнать, где появляется Даркфайз. Должи скин, и мечка. Именно он водил нас в тот памятный поход. Могу я вас угостить? Посела в баре к Декстеру. «Съ... сюда, вы. Последовала долгая матерная тирада в качестве ответа. Вместо того, чтобы последовать по названному адресу, выложил на стойку одну примечательную вещицу. Королевский медальон мог, козырь в переговорах. И подтверждение, что я знаю эту игровую тайну. «Чего надо?» — уже нормально спросил NPC, увидев медальон. «Как в этом поучаствовать снова? На общих основаниях, так сказать?» «Это не ко мне, и вообще не гарнизону. Мы выступаем в дело только когда такие как ты облажаются». «Иди в ратушу к главе города, с ним разговаривай. Ближайший рейд, кстати, должен стартовать уже скоро». В благодарность за совет всё-таки купил Даркфайсшу безвкусную игровую выпивку, дорогую, к слову. Где находится ратуша, я знал. Всё-таки больше года здесь прожил. Но вообще странно, что NPC меня отправил не к королю, всего лишь к главе города. «Сколько?» Я надеялся, что хоть и NPC не подвержены пороку взятничества. «Но нет, они не просто подвержены. Они в край обнаглели». «Хружит цифровые». Попасть к главе было просто, и, оказавшись у него в кабинете, показал медальон и озвучил свою просьбу. В ответ ко мне прошуршал листок с суммой, при которой это возможно. «Нисколько». Надулся глава, забрав листок и став меня выпроваживать. На его бумажке была сумма с двенадцатью нулями. Двенадцатью! Я даже не сразу сообразил, что это про кредиты. «Стойте, стойте! Что я хотя бы получу за эти деньги?» «Выбора у меня особого не было. Можно попробовать поискать другого полубога. Но где гарантия, что он наказывает игроков точно так же, как паучиха? Да и как его найти, если это до сих пор игровая тайна?» «Достаточно репутации, чтобы точно попасть в отряд». НПС был непреклонен. «А где гарантия, что вы меня не кинете? Я вот вообще не исключаю вариант, что передо мной очередной НПС-аферист». «Сумма же не всю сразу нужно будет отдать», уся чиновник мелкими траншами за формальное задание. Повышение статуса будет происходить сразу же, после каждого поручения. Вы ничего не теряете в любом случае. Любой захочет стать почётным гражданином нашего города». Фактически, он просил все мои накопившиеся от гостиницы кредиты, как знал, год сколько у меня на счету. А может, это встроенная механика по отъёму избытка денег у игроков, как защитный механизм от инфляции кредита. Вот вообще не удивлюсь, если так. «В итоге я согласился». Естественно, никаких договоров или заданий в системе не было. Только устная договоренность, что раз в день я буду приходить и брать на выполнение квеста от города. Как раз успеваете к ближайшему походу через три недели. Другие герои выполняют свои задания. А вы будете свои? Глава улучшился довольством. В этот же день у его секретаря получил первый по договоренности квест. «Отнесите письмо на почту и отправьте его». «Письмо? Серьезно?» Скептически посмотрел я на NPC-девушку. Что будет потом? Убить крыс в подвале. Ой, а как вы догадались? Прямо спасения нет от них. захлопала ресницами это чудо-дело производства. Я уже никак не стал реагировать и просто пошёл выполнять своё сложное задание. На почте выяснилось вся необычность поручения. Для отправки нужна была особая марка стоимостью 50 миллиардов! 50 миллиардов! М... Сколько это будет в реальных деньгах, я запрещал себе думать. Моя манипуляция по сбросу уровня будет, пожалуй, самым дорогим, что я делал в игре за всё время игры. Возможно, это будет вообще самым дорогим, что кто-либо делал в земной колыбели. Переведя деньги за марку и отправив конверт, получил сообщение о выполнении задания и награду. Одном я стал почётным гражданином города с 5% скидок в любом магазине. Что ж, лет за тысячу скидка от обед потраченную сумму. Следующим заданием действительно было убийство крыс, но только специальным средством, которое продавалось в городской алхимической лаборатории. Конечно, за те же 50 миллиардов. Чтобы получить награду, все равно пришлось убить единственную растерянную мышь в подвале городской ратуши. Бедняжка понятия не имела, как там оказалось, и пала жертвой виртуальной коррупции. Дальше были не менее бредовые квесты. Найти в городе уникальный подарок для короля – 50 миллиардов, помочь другому почетному гражданину города с изгородью – 50 миллиардов, покрасить старую хибару историческое наследие города – 50 миллиардов и так далее. Если раньше я считал настоящим злом аферистов, с которыми столкнулся, получая перевоплощение, то теперь поменял свое мнение. Только аферисты в законе могут по-настоящему ободрать. К моему счастью, глава вроде не был аферистом, в привычном игровом понимании, и исправно выполнял взятые на себя обязательства по повышению моей репутации. Через 20 дней, 20 квестов и 1 триллион кредитов у меня выскочила служебка. Доступно уникальное задание. Принять. Внимание, принимай задание вы соглашаетесь на посвящение вас в одной из тайн-колыбели. Внимание! Если вы раскроете ее кому-либо, в игре или в реальности, то будете навсегда заблокированы. Более подробную информацию вы можете узнать в информатории. Спасибо за понимание. Но этот, по крайней мере, сразу предупреждает о последствиях, а не как это было у нас. Поставили уже перед свершившимся фактом. Жму на согласие, и на карте появляется точка с обратным таймером. Никакого описания, только предупреждение о том, что если не явлюсь к месту сбора, задание будет автоматически провалено и обнулена городская репутация. Ну да, ну да, должен же я буду на следующий год опять занести свои кровные в казну, если захочу повторить попытку. стало понятна схема, а еще что, возможно, этот квест, и ему подобный, если они существуют. И задумывался, как дорогое средство сбросить пару уровней. И тайно его сделали, чтобы не доставлять неудобства уважаемым игрокам. Готовым выложить офигеть какие деньги. Даже по меркам галу. Как ни странно, но этап получения задания был не самым сложным. Впереди получение разрешения у врача. Уверен, что в игре сидеть надо будет долго, не меньше суток, причём напрягаться тоже придётся. Нет. Новиков даже не стал слушать моё враньё, что я буду беречься, и мне нужно просто пересидеть какое-то время и всё. Каждый раз при встрече, а я стал его преследовать по отделению, он деликатно посылал меня а потом и вовсе нашёл гарантированное средство, как избавиться от моей назойливости. Просил сестёр вколоть успокоительное. В итоге придумал обходной путь. Нажаловался полковнику, пообещав, что после рейда, нет, не знаю, как долго, да, игровая тайна, смогу рассказать, про что будет наше наследие. Тот, естественно, уцепился за такую возможность раньше всех запрыгнуть в ещё не подошедший поезд, и по военной линии моему доктору пришло распоряжение допустить. Ну что вы хотели? Это военный госпиталь, и врачи здесь тоже должны подчиняться приказам. В игре в обозначенное время появился на указанной точке, одиноко стоящий на пустыре двухэтажный амбар в часе езды от города. Я добрался чуть быстрее, благодаря год назад купленному летающему уродцу. Заброшенное деревянное строение не подлежало заселению, поэтому никак не было обжито игроками. Зато сейчас собралось около 20 человек, от 250 уровня до 300. -го. На меня поглядывали с моим 168-м, но никто не стал комментировать. Добрался сюда, значит, уже молодец. Когда таймер задания показал нули, на крыше амбара появился НПС. «Герои!» — крикнул он, привлекая внимание. «На заре времён богами были установлены правила, одинаковые для монстров и для людей. Одним из таких правил является неуничтожение. Нельзя убить навсегда, и нельзя навсегда быть убитым!» Торжественно обвёл он собравшихся взглядом, как будто в этом была лично его заслуга. Да, где-то я уже это слышал. «Поэтому, чтобы держать чудовищ в узде, мы должны уничтожать каждое из них раз за разом, снова и снова. Для этого вы здесь, чтобы завершить очередной цикл мироздания и получить за это награду. Сама судьба привела вас сюда». Ага, и триллион кровно заработанных кредитов. «Чтобы вы могли испытать себя, бросив вызов богам! Впереди у вас долгий путь и тяжёлые битвы!» И всё в таком же духе ещё минут десять. Несмотря на описанные опасности и возможные потери, никто из игроков не отказался, и мы, наконец, выдвинулись в путь. По дороге рассматривал попутчиков. Все с хорошей бронёй и оружием. Я же на себе собрал своё мусорное снаряжение, сняв всё нормальное. Даже нетеряемый трансформер на всякий случай заменил на бастер из картиса. «Пусть хотя бы дорогой меч производит обо мне впечатление, как о донатере». Эх, что далеко от истины. Несколько игроков из группы были из одного клана. Видимо, вместе наткнулись на старт цепочки заданий и держались особняком. В целом, народ пока мало общался, за исключением пары клоунов. Все остальные старались смотреть по сторонам, так как шли мы через территории свободного ПВП. Никакого командиру отряда не было. МПС, двинув речь, дав новую точку на карте и предоставил нас самих себе. На это было забавно смотреть, когда пришло время становиться лагерем для выхода в реальность. Два игрока мерились длиной своих мечей, несмотря на то, что один из них был магом, за лидерство. Но всё-таки пришли к единому мнению. Остальные молча согласились, потому что всех устраивало, а меня так тем более. Договорились дежурить в четыре смены по пять человек. Большинство присутствующих были обычными людьми, которые не могли провести в колыбели без вылаза на несколько суток. Да и не думаю, что задание было на это рассчитано. Ничего же не должно с нами случиться. Из-за низкого уровня на меня смотрели не очень одобрительно, но это изменилось, когда я сказал, что могу дежурить в любую часть ночи. И моё, и дежурство всех остальных прошли спокойно, и мы нормально продолжили путь. Таймер на прибытие к месту давал нам аж целый месяц. Но вряд ли стоит так долго затягивать, и я рад, что остальные думали так же. Чем дальше мы уходили от обжитых территорий, тем чаще нам стали попадаться мобы и монстры. Явные локации с их сосредоточием мы обходили, но тут сколько ни старайся, всё равно будешь натыкаться на враждебно настроенную живность. На вторую ночь вся группа чуть не слилась. Был настоящий наплыв монстров. Трое спящих погибли, я, к счастью, в их число не вошёл, но это было чистой воды везение. После происшествия разбили дежурство на две смены, из-за чего отвалилось ещё два человека, реальная жизнь ещё не позволяла им оставаться в игре так надолго. Я же решил вообще не выходить из колыбели. Маркер вёл высоко в горы. Понадобилось ещё три дня, чтобы дойти до первой стражи-паучихи. Удивительно, но никто на них не слился, чего я ожидал в глубине сердца. Все игроки оказались отлично подготовлены к походу, и мы двигались через членистоногих, как горячий клинок, сквозь тухлого зомби. Естественно, я не отставал от более уровневых персонажей, чем заслужил всеобщее одобрение. «Отличный персонаж! Классно играешь! Давай к нам в клан!» Стали сыпаться на мою голову лестные предложения. Хорошие ребята, мы даже подружились немного, жаль их. За полдня прошли всю стражу и уткнулись в открытый зев пещеры. Я знал, что будет дальше, а вот народ ощутимо нервничал. Мы хоть и не потеряли никого в борьбе с огромными пауками, но это было непросто. Раздалось из пещеры, пока мы сидели перед входом. Похоже, наш отдых закончен. Все стали подниматься и готовиться к встрече. Такая же огромная, как в прошлый раз, на свет, обманчиво медленно выходила она. Амма, 302 уровень полубог. Огромный каменный паук обозначился у нас как главная цель, народ воспрял. Вот он, конец похода и горы лута. Относительно небольшой уровень монстров вводил в заблуждение, что перед нами лёгкая цель. Но всё встало на места после первой пробной атаки, сразу минус два человека. Это было плохо для меня, ведь задача не в том, чтобы все игроки тут быстро передохли, но и не в выполнении задания. С погибшими всё было понятно. Они улетали на возрождение, можно сказать, легко отделались. Надо понять, как попасть паучихе в кокон и для экспериментов подопытные. Наша команда успешно оборонялась от атака монстра, пусть и не нанося ему урон в ответ. Если они продержатся так некоторое время, то точно найдут стратегию, как победить. Поэтому, включив своё максимальное ускорение, я стал действовать. Нападать на игроков, пришедших со мной, и защищать босса. Магов пришлось убить сразу, чтобы они не переносили проблем своей магии, остальных только калечил. Делать это было просто, по характеристикам мой уровень сейчас как тысячный, плюс отличное оружие и защита. Вместо одного босса теперь у группы их стало два. Кто-то скажет нечестно, и я с ним соглашусь. Первым в качестве жертвы выбрал рыцаря, отрубил ему руки и ноги, и тут же подлечил. Так игрок перестал умирать, но получил долговременный дебаф на перемещение и не мог ничего сделать. Хотя, похоже, он вообще вышел из игры, не выдержав болевых ощущений. Брошенный персонаж и отнёс за границу агрозоны. Точно так же заготовил ещё двух подопытных. Остальных, пока я возился, убил босс. Игроки могли спастись, но их погубила воцарившаяся из-за меня неразбериха. Моими жертвами стали два рыцаря и один лучник, не переставший меня материть непереводимыми конструкциями. Парадоксально, но он единственный не вышел из игры, потеряв возможность действовать. Пока босс не покинул поле боя, защищая вход в пещеру, подкинул ему первого кандидата, самого шумного. Вопреки моим ожиданиям, монстр, вместо того, чтобы начать пеленать его в паутину, тут же убил. Вторым бросил на сиденье одного из мечников, и это подношение уже было принято с удовольствием. С проворством, которого не ожидаешь от каменных лап, игрок закрутился, покрываемый липкой нитью паутины. Третий персонаж, отданный на сиденье подтвердил предположение. В коконы попадают только те, кто вышел из игры во время боя. Простое условие, которое легко я могу выполнить. На ускорении переместился в точку между монстром и пещерой и вышел из игры. Для верности часть повисел в загрузочной области и только тогда вернулся посмотреть, как там дела. «О, нет-нет!» Мой персонаж действительно угодил в кокон, но вместо обычных улетали уровни дубли. Смотреть на это, пожалуй, было так же больно, как на опустошение моего счёта, чтобы попасть в эту ситуацию. Только когда дубль стал равен нулю... Потекли обычные уровни. Мне даже конечностей своих было не так, жаль, как и время, потраченное на прокачку и сейчас теряемые Но ли стало слишком дорого мне во всех смыслах. Неполная игровая сессия понадобилась, чтобы потерять опыт, набранный за несколько лет. Вновь превратившись в единичку, меня выбросило на точку возрождения в гостиницу. Я вернулся к тому, с чего начинал. Ну, почти. Открыл характеристики персонажа. По ним получалось, что я где-то восьмисотого уровня. Защита небесной тишины, правда, просел из-за условий по этим самым характеристикам. но в целом, да, неплохо. Максим Яренков, ловец духов, первый уровень. Выносливость – 334, ловкость – 336, сила – 333, интеллект – 341, восприятие – 333, свобода хачков характеристик – 0, дубль – 0, сохранение души – 3000, плюс 620149. «На весь следующий месяц врач лишил меня гарнитуры. И у полковника уже не было стимула, чтобы с ним спорить. Тем более после рассказа о нашем грядущем наследии, которое его не особо впечатлило. Ну да, подумаешь, обыкновенная безопасность игроков, которую его коллеги не смогли обеспечить. Ни в какое сравнение не шла с теми наследиями, которые я описывал в своём дипломе. Непробиваемая защита, супероружие, уникальные заклинания – вот чего он ожидал. Как и большинство игроков Земли, наверное». По виновнику такого нашего наследия, кстати, появились новости, точнее, по моему объявлению с наградой. Стали приходить отчёты о нанесённом уроне, но не стопроцентом, то есть игроки не могли нанести весь объём урона за один раз и получить награду. И коллективно присылали просьбы о пропорциональном вознаграждении. Мне это показалось логичным, и я изменил условия. И, конечно, перевёл награду тем, кто уже успешно попробовал свои силы. Удивительным было то, что кроме моего объявления появилось ещё три аналогичных. То есть кто-то также за свои деньги предлагал игрокам земли вредить нолю. Даже оплату поставил такую же. А значит, деньги у этих людей имеются. Игрок за одно и то же нападение получает награду все четыре раза. Мелькнула мысль, что это может быть кто-то из государств, которым не понравилось, что произошло с их гражданами, виртуальный отстрел. Так журналисты громко назвали события. Или влиятельные родственники погибших. И грустно всё это было и радостно, что ни мне ни одному больше всех надо. Продержав в больнице ещё месяц, стали готовить к выписке. И морально, думая, что у меня какие-то проблемы из-за травм, заставляя два раза в неделю общаться с психологом, и материально. Вот, твои новые документы. За неделю до выхода в моей палате появился полковник. Он передал стопку бумаг, водительские права, диплом, страховка, паспорт и папка с досье на имя некого Максима Юрьевича Иванова. Имя и отчество решили оставить прежнее, чтобы не путался. «По легенде, ты сын нашего посла в Швеции». Это огородит тебя от случайного внимания. С дипломатической неприкосновенностью никто не хочет связываться, даже если она тебя не касается напрямую. А этот посол Иванов Юрий, он действительно существует? Перебирал я руками свидетельство моей новой жизни. Конечно. В чём, по-твоему, заключается работа людей в посольствах? Дальше ты окончил обучение и собираешься путешествовать по миру. Что-то среднее между золотой молодёжью и интеллигенцией. Так что постарайся соответствовать. О, да, поверьте. Буду соответствовать на все сто процентов. Даже не попытался я скрыть сарказм. В больницу в последний раз ко мне приехали родители с Леной попрощаться на долгих четыре года. А на следующий день навестил полковник, и тоже в последний раз, чтобы отвезти в аэропорт и посадить на самолёт до Швеции. Перед отъездом был соблазн сходить на свою могилу, но я удержался от такой сентиментальности. Удачи тебе, я не забываю отмечаться в посольстве. по дружески напутствовал он меня перед регистрацией. Прислушиваться к его дружескому совету я, конечно, не собирался. По прилёту я действительно заселился в забронированную конторы для меня гостиницу. Но на этом всё. Чтобы избавиться от опеки родной системы, нужно было предпринять кое-какие меры, продумать которые у меня было достаточно свободного времени. Стокгольмские районы Ринкебю считается центром местного криминала и иммигрантов. Грязные, с разбитыми окнами, вездесущими закусочными кебаб. Углубляться в него я бы не рискнул даже днём. К счастью, чтобы что-то купить, этого и не требовалось. Сеть полулегальных магазинчиков-барахолок находилась в первой линии, куда иногда даже забредали полицейские. Здесь я хотел купить серый планшет с доступом в сеть, с местной регистрацией, оформленной на кого-то другого. Мне его продали всего за две сотых галлу. Скорее всего, ворованный проработает от силы неделю, но мне больше не понадобится. Планшет нужен только, чтобы попасть на форум чёрного рынка в качестве покупателя. Пока не касаешься этого лично, кажется, что незаконная торговля происходит где-то там далеко. Что этим занимаются маргинальные личности? Обвешенные оружием. это Эдакая современная мафия или анархический ринкибю где я покупал планшет. Мне пришлось столкнуться, и я с удивлением обнаружил, что всё до банального проще. Анонимные площадки обмена сообщениями, система репутации и отзывов как на продавцов, так и на покупателей. И никто никогда не встречается лично. Всё передаётся через ячейки хранения». Оружие, наркотики, заказные убийства и, конечно, документы. Причём даже не поддельные. Просто способ заработать для тех, кто живёт и работает в небогатых странах. Ещё четыре года будут работать все эти схемы, пока не прилетит корабль с новой системой безопасности. Я выбрал продавца с максимальным рейтингом надёжности. И максимальными же ценами. За полный пакет документов небольшой европейской страны нужно было отдать пеньгану. Очень дорого, но это именно настоящие документы, а не подделка. Всё, что от меня требуется — придумать новое имя и сделать фотографию. Насчёт опознания меня по внешности я не беспокоился. В текущем состоянии меня не узнает ни одна система распознавания лиц. Даже исполнитель после получения оплаты на всякий случай уточнил, правильное ли фото я отправил. Изготовление надо было дожидаться три дня, которые я с удовольствием провёл, как и советовал куратор. Бродил по улицам Стокгольма. Надо было заставлять себя привыкать протезом несмотря на боль. Отдыхал после этого в ресторанах, даже сходили на морскую прогулку под парусом. По истечении срока паспорт нужно было забирать в посольстве. Я просто пришёл туда, назвал код посылки, потом код подтверждения, и пухлый конверт со штампом «Дипломатическая почта» оказался у меня в руках. Вот это понимаю, сервис. По новому, уже второму паспорту, я теперь Том Андерсон. Похоже, разные личности для меня уже норма, и жизнь становится похожа на колыбели, только без возрождения. Хотя у меня два раза получилось не умереть. Имея безопасный паспорт, я не собирался долго изображать из себя туриста. С серого планшета на имя Тома Андерсона купил билет в Ливию. Эта страна из-за грандиозной стройки в Африке и общей границы с ней стала превращаться в торговый и транспортный центр. Через портовые города Ливии сейчас шли в государство-корпорацию основные потоки строительных материалов, рабочих, продовольствия и, соответственно, денег. Но мне туда надо было не только для того, чтобы затеряться в потоке людей. На ретрансляторе, пока я спал, открылась регистрация в очередь за нейросетями. Установка будет проходить на корабле при ограниченном количестве медицинских капсул. И чтобы несколько миллионов человек, купивших сети, после посадки не решили собраться одновременно все вместе, ввели систему регистрации. Каждый должен лично зайти на свой ПГИ в реальном времени встать в очередь, которая, кстати, растянулась уже на несколько лет вперёд. Но спасибо, что хоть не первым поставили. Попытавшись зарегистрироваться, оказалось, что я уже записан и нахожусь в первой тысяче. То есть в капсуле я могу попасть в первый же месяц или даже неделю. Через Ливию я хотел заранее добраться к главному месту действия и дожидаться прилёта, находясь в первых рядах. Хмурым стокгольмским утром я вышел из гостиницы с одним небольшим рюкзаком на плечах. Всё ещё хромая, с трудом забрался в заказанную до Ринкеби машину. Таксист довёз до сомнительного квартала но ни в какую не соглашался заезжать в глубь, высадив у границы. В трущебах и хотел пересесть на частника и с ним уже доехать до аэропорта. Водитель-араб, пойманного старенького Мерседеса, не стал задавать лишних вопросов, когда я улегся на заднем сидении. Вместо этого подал плед, чтобы я мог еще и накрыться.